Терафимов, которыми завладела Рахиль, чтобы обеспечить себе долю в отцовском наследстве. Но Лавану пришлось отступить, ведь его дочери были женами Иакова. Он предложил заключить мир и союз. В знак этого союза был поставлен каменный столб, который почитался как свидетель Бога и хранитель союза. Священный столб Массеба был частью культа нееврейских ханаанских богов. Упоминание о нем в Библии свидетельствует о том, что в начальные времена подобные сооружения воздвигались и в еврейских алтарях. Приближаясь к Ханаану, Иаков послал гонцов с подарками для Исава, чтобы задобрить его. Встреча братьев привела к перемирию, но одновременно и к окончательному разделу. Иаков обязался не занимать земли Исава, а найти себя другие. Так он раскинул свои шатры перед Сихемом в западной части Ханаана. Исав же покинул землю обетованную и отправился в Сеир и стал праотцем Эдомитин. Повествования о разделе Иакова и Исава нашли отражение воспоминания о переселении народов, происходившем в начале XIII века до н.э., когда Ханаан попал сначала в руки Эдомитин, а затем израильтян. Прежде чем Иаков встретился с Исавом, в одну из ночей ему пришлось бороться с таинственным некто, который вел схватку до зари, но не смог одолеть Иакова. Видя тщетность своих попыток, некто коснулся бедра Иакова и повредил ему сустав бедра. Тогда Иаков признал в нем божественное существо и попросил его благословения. «Некто сообщил ему, что отныне он будет именоваться не Иаковом, а Израилем, ибо ты боролся с Богом, и человеков одолевать будешь. Бытие, глава 32, стих 28. Израиль, согласно народной этимологии, борющийся с Богом. Так узнал Иаков Израиль, что боролся с самим Богом. Возрадовавшись, Он в память об этой встрече, а также о том, что остался в живых. Назвал это место Пенуэлл, что означает «лицо Бога». Описанная схватка, подобная тем, которые можно встретить в преданиях ханаанских и других народов, и которые обычно кончаются гибелью человека, играют весьма важную роль в описании судьбы Иакова. Цель мифа — объяснить воссоединение двух племен, тех, кто пришел с Востока, и почитал за авраама и те кто пришел с юга и вел родословную от израиля бывшего в то же время внуком самого авраама в тринадцатом веке до нашей эры эти племена заключили между собою союз отныне они почитали авраама за праотца своего племени и других родственных племен иаков же стал непосредственным праутцем племенного союза, назвав себя Израилем, а его двенадцать сыновей возглавили отдельные племена, вошедшие в союз. Поскольку ведущие место в союзе заняли племена, пришедшие с юга, то постепенно начали преобразовываться традиции. В Библии подчеркивается особая благодать младших детей. Авель более любим, чем Каин, Исаак более, чем Измаил, Иаков более Сава. Любимцами Иакова стали Иосиф и Вениамин. Дети Иакова У Иакова от Лии и Рахили, а также от двух наложниц-служанок Валлы и Зелфы, родились двенадцать сыновей и одна дочь. Лия подарила ему шесть сыновей — Рувима, Симеона, Левия, Иуду из Сахара и Завулона, и дочь Дину. Рахиль родила двух сыновей, Иосифа и Вениамина, причем последний послужил причиной смерти матери. Сыновья Валлы — Дан и Неффалим, а сыновья Зелфы — Гад и Асир. В Библии мало говорится о сыновьях Хакова, исключением является Иосиф. Лишь иногда упоминаются и другие дети, вернее, эпизоды из их жизни. Имена жены детей Иакова связаны с животным миром. Лия — буйволица, Рахиль — овца.